— сказал Хаджи Мурат. — А понравился мне молодой, красивый. — А, Элдар, этот молод, отверт, железный. Они помолчали. — Так э, говорить дальше? Да — Да-да. — Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их. И Гамзат въехал в фунзах и сел в ханском дворце. Начал Хаджи Мурат. Оставалась мать ханча. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему Мюриду Ассельдеру, и тот сзади ударил. Убил ее. Зачем же он убил ее-то? Спросил Лорис Меликов. А как же быть? Перелез передними ногами, перелезая и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль Меньшова убил, сбросил с кручи.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 И не сейчас ответил Нельзя было На Шамиле была кровь и брата Османа И Абубунцал Алхана. Я не пошел к нему Розен, генерал, прислал мне чин офицера И велел быть начальником аварии Все бы было хорошо Но Розен назначил над аварией сначала хана Казикумыхского Магомед Мирзу, а потом Ахмед хана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 Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Рёбры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было и не мог. Закружилась голова и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастуху видал, позвал народ. Снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая. И Хаджи Мурат вытянул кривую ногу.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 Этими словами закончил Хаджи Мурад свой рассказ Лорис Меликову. Глава 14. 20 декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышову. Письмо было по-французски. Толстой приводит в переводе с французского подлинное письмо Воронцова.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 но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней, будь что будет. Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю-императору, и я буду счастлив, если Августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок».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 Вот все любезно князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел. Глава 15. Донесение это было отправлено из Тефлиса 24 декабря. Накануне же нового 52 -го года Фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков,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 Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без колош. Он гордился тем, что не знал колош, и бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув передней на руки подбежавшего старого камерлакея шинель, Чернышов подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движением старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты. И слабо шагая, плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру от логой лестницы. Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подовострастно кланявшихся ему камер лакеев,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 Ожиревшие, свежевыбритые щеки составленными правильными колбасиками бакенбард и прижимаемые к воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же усталости было то, что накануне он был в маскараде.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 «Коппервейн», — повторял он несколько раз имя вчерашней девицы, Скверна. Скверна. Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «На, чтобы была без меня Россия», — сказал он себе, —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 Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волоса на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо вошел в кабинет, где принимались доклады. Первого он принял Чернышова. Чернышов тотчас же по лицу и, главное, по глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе. И, зная вчерашнее его похождение, понял, от чего это происходило.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 Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции сорок пятого года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная явная противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий.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 С трепетом ожидали его выхода. С безжизненным взглядом, с выпеченную грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху, и снизу животом, он вышел к ожидавшим и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид».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 и от него поехал на свою обычную прогулку. Обед в этот день был в Помпейском зале. Кроме меньших сыновей Николая и Михаила, были приглашены барон Ливин, граф Ржавузский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля. Дожидаясь выхода императрицы и императора между прусским посланником и бароном Ливеном, Завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши. «Польша и Кавказ — это две болячки России», — сказал Левен. «Нам нужно по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран». Посланник выразил притворное удивление тому, что это так. «Вы говорите Польша».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 После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с бриллиантами. На другой день при докладе Чернышова Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией. Чернышов написал в этом смысле Воронцову. «И другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис».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 Ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним, и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и бывало с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем». Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жневья, и стал подходить к лесу, когда, не видно было откуда, с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю. «Начинается», — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.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 Два облака сизового дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно, еще не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять в догонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше, вслед за горцами, И на склоне второй балки открылся аул. Бутлер с своей ротой бегом вслед за казаками вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено сжечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым. И в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили.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 Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря». Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ.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 что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета, и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев. То ли дело, то ли дело, егеря, егеря, пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый трезорка — Точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти. И этим заслуживал и награды, и уважение и товарищей, и своих русских друзей.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 Равнение направо, равнение налево. А вот потрудились и домой. Машурка нам теперь пирог подаст. Щи хорошие. Жизнь, не так ли? Ну-ка, каков вознялась заря?» — скомандовал он свою любимую песню. Майор жил супружески с дочерью фельдшера. Сначала Машкой, а потом Марией Дмитриевной.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 Заснул крепким сном, без сновидений и просыпания. Глава 17 Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи Мурат провел ночь перед выходом своим к русским. Садо, у которого останавливался Хаджи Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к каулу. Вернувшись в свой аул,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 Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стажка сена были сожжены. Были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья. И главное — сожжены все улья с пчелами.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 Черный горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с щелмой был рыжий и греневый красавец-конь с маленькой головой и прекрасными глазами. Под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди».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 «Хаджи-Мурат это! Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник», — сказал офицер. Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидать его здесь, в этом маленьком укреплении. Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него. «Здравствуйте, Кошкальды, сказал он выученное им приветствие по-татарски. «Саубул», — ответил Хаджи-Мурат, кивая головой.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 Крикнув своего денщика и не получив ответа, и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Мария Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков. «Куда денщики подевались?» — сказал Бутлер. «Пьянствовать ушли».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 «Вот так оказия», — сказала Мария Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе. «Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича», — сказала она. «Нет, я сам пойду». «А ты, Бондаренко, дверь поди, отопри», — сказал Бутлер. «Ну и то хорошо», — сказала Мария Дмитриевна и опять взялась за свое дело».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 Бутлер не успел ответить, как Мария Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу. «Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим докладовую. По крайней мере, на глазах будет», — сказала она и, взглянув на Хаджи Мурата и, встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась. «Что же, я думаю, что Мария Дмитриевна права». — сказал Бутлер. «Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать», — хмурясь сказал Иван Матвеевич. Во все время разговора Хаджи Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. «Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношение с горцами».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 Глава 19 Семья Хаджи Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведино и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины, старуха-патиматы, две жены Хаджи Мурата и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного и Ибрагима Рашида. Сын же Хаджи Мурата –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 Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено. По его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. Сражение этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских,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 Он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями Сахли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха-патимат, мать Хаджи Мурата, не вышла. а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными сидеющими волосами,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 Об обвиненных в несоблюдении предписаний Тарикана, курении табаку, питьи, вина, Джамал-Адин сообщил о том, что Хаджи Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней Кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел.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 И действительно Юсуф, сын Хаджи Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва. Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю.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 Ты знаешь, что он сделал? Знаю, имам, и жалею об этом. Умеешь писать? Я готовился быть мулой. Так напиши отцу, что если он выйдет назад ко мне теперь, до Байрама, я прощу его, и все будет по-старому. Если же нет, и он останется у русских, то... Шамиль грозно нахмурился...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 Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы. Глава 20. Хаджи Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича Несмотря на то, что Мария Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханафи Хаджи Мурат взял с собой только двух, Ханафи и Элдара и вытолкала его из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения, и симпатии к Хаджи Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье,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 Одна из песен особенно нравилась Хаджи Мурату и поразила Бутлера своим торжественно грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее. Песня относилась к кровомщению, тому самому, что было между Ханэфей и Хаджи Муратом. Песня была такая. Высохнет земля на могиле моей. И забудешь ты меня, моя родная мать. Простет кладбище могильной травой, Заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, Улетит и горе из сердца ее. Но не забудешь меня ты, мой старший брат, Пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат».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 Хаджи Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил «Хорош песня, умный песня». Поэзия особенной энергической горской жизни с приездом Хаджи Мурата и сближением с ним и его мюридами еще больше охватила Бутлера. Он завел себе бешмят, черкеску, наговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такой же, как и эти люди, жизнью. В день отъезда Хаджи Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Мария Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола с водкой, чехерем и закуской.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 Угостила собака Ишака мясом, а Ишак — собаку сеном. Оба голодные остались. Он улыбнулся. «Всякому народу свой обычай хорош». Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Аджимурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой. «Что ж, сливок, булку».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 — сказал он, тряхнув головой, как бы тому направлению, куда надо ехать. В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджимурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджимурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджимурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику.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 «Переведите ему, что желаю ему семью выручить». Хаджимурат взглянул на Марию Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Алдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику, «Скажи ему, чтобы Мерина моего Бурова взял, больше нечем отдарить».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 Но тут случилось то, чего никто не ожидал, и что могло кончиться смертью Хаджи Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость. Жители Кумыцкого аула Ташкичу, питавшие большое уважение к Хаджи Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого Наиба, за три дня до отъезда Хаджи Мурата послали к нему послов просить его в пятницу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 «Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить. Но «Ну, если он догонит его дорогой?» — спросил Бутлер. Хаджи Мурат улыбнулся. «Что ж, убьет — значит, так Аллах хочет». «Ну, прощай», — сказал он опять по-русски, и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марией Дмитриевной.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 Правда, Мария Дмитриевна, сказал Бутлер. Молодец, что заступились. Глава 21. Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по старому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 и пугать Марию Васильевну высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать бароню, было оскорбительно и противно, и Марию Васильевну нехорошими словами чистили солдаты и не в высшее общество офицеры. В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку,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 и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру, «А срамиться наш как? А что? Да ведь ему надо речь говорить, а что же он может?»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 Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывая, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский, тогда Хаджи Мурад стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить внухе.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 и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи Мурат переезжал внуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьёй к русским, но людей, готовых на это, слишком мало».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 недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик, и его нукеры. Жизнь Хаджи Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухии. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов передал Хаджи Мурату желание Воронцова, чтобы он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Арготинским. «Якши!» — сердито сказал Хаджи Мурат. Чиновник Кириллов не понравился ему. «А деньги привез?» «Привез», — сказал Кириллов. «За две недели теперь».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 Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. Тоже подтвердил и пристав, но Хаджи Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты. «Что с ним станешь делать?» — сказал пристав. «Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает». Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи Мурату. Один из лазутчиков был месистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем,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 отдал лазутчикам по одному и сказал. «Идите! Какой будет ответ? Ответ будет, какой даст Бог. Идите!» Лазутчики встали и ушли. А Хаджи Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал, что делать, поверить Шамилю и вернуться к нему, думал Хаджи Мурат. Он, лисица обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было, потому что он теперь, после того, как я побыл у русских, уже не поверит мне, — думал Хаджи Мурат. И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим, —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 Остаться здесь, покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатства. Это можно, — думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя. Но надо сейчас решить. Это он погубит семью. Всю ночь Хаджи Мурат не спал и думал.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 Ханэфи спал на дворе с лошадьми. Гамзала, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и хан Магома спали. Хаджи Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые. «За шей и эти».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 В синях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате женукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи Мурат зачерпнул воды из катки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос ханыфи, певшего знакомую Хаджи Мурату песню.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 Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам пропетым заунывным напевом присоединился бодрый голос веселого хан Магомы, который при самом конце песни громко закричал «Ля и ля и ля и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловинное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение,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 Ханша родила тоже своего другого сына, Умма Хана, и потребовала к себе в кормилице мать Хаджи Мурата, выкормившую старшего и ее сына, Абубунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи Мурата рассердился и приказывал ей, когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее,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 Не такую сморщенной седой и с решеткой зубов, какую он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже пять лет, и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду. И вспомнился ему и морщинистый с седой бородкой дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы.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 Солдаты разобрались по казармам и угощивались не только ужином кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угощивали пришедших. Угощение кончилось попойкой с песенниками. Иван Матвеевич очень пьяный.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 Дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживание Бутлера. Но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее. «Что же его проведывать? Придет?» «Да придет ли. А не придет, принесут». «То-то нехорошо ведь это», — сказала Мария Дмитриевна. «Так не ходить?» «Нет, не ходите. А пойдем лучше домой». Мария Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так молча они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые.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 Обратилась к нему Мария Дмитриевна. «Я самый», — сказал Каменев. «А, Бутлер, здравствуйте! Не спите еще! Гуляете с Марией Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?» «А вот, слышите», — сказала Мария Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. «Кутят». «Эх, это что же, ваши кутят?»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 «Чехерев!» — крикнул Каменев казаку. «Подъезжай-ка!» Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом. «Ну-ка достань-ка штуку!» — сказал Каменев, слезая с лошади. Казак тоже слез с лошади и достал из переметной суммы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.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 и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным, запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение. Мария Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась,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 — А, все-таки молочина был, — сказал он. — Да Дай его поцелую. — Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров. Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.